В загородном доме нас уже ждали. — Пойдем, покажу наше хозяйство, — радушно пригласил меня Логинов. — А там, в многоэтажке, — поинтересовался я, имея в виду помещение, где побывал ночью. — Это так, один из оперативных центров. А здесь, — он важно поднял указательный палец к небу, — здесь логово. Экскурсия была весьма обширной. Сначала меня представили шефу службы безопасности, невысокому, широкоплечьему, и лобастому дядьке лет сорока. Он только раз глянул на мое лицо, но у меня сразу создалось ощущение, будто карточка с моей фотографией мгновенно ушла в его хранилище информации. До того цепким и внимательным был его взгляд. Потом был информационный центр, мастерские, лаборатории и спорткомплекс. Все по последнему слову техники. Сразу было видно, на эту организацию государство не жалело ни сил, ни средств. В спортзале я увидел почти всех ночных посетителей того ресторана на Каренинском и ребят, сопровождавших нас в поездках по городу. Кто-то фехтовал на бамбуковых мечах, и, кстати, делал это очень профессионально, кто-то работал в спарринге, а кто-то просто ворочил железо. Все были при деле. И только короткие взгляды свидетельствовали о том, что нас заметили. Мое внимание сразу привлекла пара бойцов, работавших кумите в дальнем конце зала, Светловолосый парень лет двадцати пяти в черном кимоно и девушка в простом спортивном костюме. Девушка была ушуисткой, причем классной, а вот парень, видимо, представлял одну из горных школ. Темп ударов был столь велик, что их дробный перестук мог сойти за капель. Настоящий вихрь древнего танца войны. Я невольно засмотрелся на эту пару, но мои размышления были прерваны. «Не желаешь попробовать?» — невинно поинтересовался мой новый шеф. «Ну не втерпешь тебе!» — проворчал я. «Раздевалка где?» Противника мне выставили для начала не самого сильного, зато самого аккуратного и спокойного. Чтобы меня, любимого, стало быть, не поранить случайно. Красавец скандинавского типа оказался весьма и весьма приличным бойцом. Мы осторожно протанцевали круг, когда он достаточно предсказуемо кинулся в атаку. Красивые Ушира и всяческие другие маваши — это все на публику. А вот жесткий и очень качественный цуки я принял скользящим блоком, и, как учил старик, ушел в полувихрь. Парня просто отбросило за пределы поля, будто центрифугой. Наблюдавший за поединком кореец лет шестидесяти в старом поношенном кимоно, резким окриком прервал бой и, выйдя на татами, склонился в ритуальном поклоне, предлагая схватку. Я всегда с недоверием относился к таким вот тихим дедушкам, ведь не зря он оказался в этом зале. Также, коротко склонив голову, я принял предложение. Легко и расслабленно, мой оппонент разразился целой серией маховых ударов, которые только издали казались легче детского прикосновения. Воздух под его руками стонал, будто под лопастями турбины. Сначала я уклонялся за счет скорости, а затем, даже сам не понял как, вошел в ускоряющий режим. А противник все наращивал и наращивал темп. И в итоге, не успевая блокировать его тигринную лапу, Я почти на автомате закрылся железным веером. Аура магической защиты вспыхнула изумрудным сиянием, гася чудовищной силы удар, а затем и сама рассыпалась мириадами искр. Но кореец столько крутанулся и вместо логичного в этом положении крыла цапли сделал движение, будто плеснул мне в лицо водой. Пожалуй, я уже был готов к чему-то подобному, так как закрылся глухим блоком, И ломая ритм боя, а точнее взвинчивая его на предельную для себя скорость, провел серию атак в ураганном темпе, меняя вектора и точки атаки. Наступил его в уходить в защиту. И тут я неожиданно для себя сотворил кокон, но прочтя его в обратном порядке, накрыл своего оппонента вторым слоем и остановил руки, продолжая насыщать кокон энергией. Обычно после заклинания сфера растворяется в пространстве, увеличиваясь в размерах и истончая свою оболочку но сейчас вместо расширения обратный кокон начал съеживаться, утолщаясь и становясь плотным, словно бетонная стена, одновременно высасывая из меня энергию, будто насос. Давление внутри мгновенно возросло настолько, что мой противник был вынужден подать сигнал окончания боя. С мягким хлопком опали растворяясь защитные сферы, а кореец вновь поклонился и подошел ближе. — С кем имею честь? — спросил мой недавний противник на чистейшем русском языке. И без паузы, перейдя на запретный, представился. Учитель Минокасане Энеида. Сказать, что я был удивлен, значит не сказать ничего. Я просто превратился в соляной столб. Защитник Анди Роданга. Магистр Энгерасаи де Теавис предупредил меня о твоем появлении. Он улыбнулся. Теперь я вижу, его оценка твоих способностей была более чем скромной. Ты окажешь мне честь, приобщая к свету моих учеников? Это высокая и незаслуженная честь для молодого путника, учитель Энеида. Слова запретного давались мне с трудом и словно помимо воли. «Будет так», — степенно ответил он, и, сделав короткий пас пальцами правой руки, сбросил свой и мой ускоряющий режимы. Не знал, что такое вообще возможно. Настолько глубокая и сильная вещь ускорения. А тут пальчиками раз — и все. Обалдевший от всего произошедшего, я стоял столбом, когда ко мне подскочил Виталий. — Что это было? — он был удивлен не меньше моего. — Что это? — не понимая, — переспросил я. — Да вы вроде начали спаринговаться а потом словно растворились в воздухе. Он размахивал руками, показывая, как именно мы, по его мнению, растворились. Только в конце вдруг появились, чего-то чирикнули друг другу и разошлись. — Ну, — промямлил я, — подрались, разошлись. Обычное дело нет он рассмеялся и хлопнул меня по плечу ты все таки чудо причем вперх